Глава тринадцатая Снега на острове мы и правда не видали уже давно. Сперва показалось, что в ветре танцует какой-то мелкий белый песок, но эти песчинки срастались и множились, пока, наконец, не погребли под собой всю округу. Снег белел на каждом листике дерева, на всех фонарях и оконных рамах и явно не собирался никуда исчезать. Посреди всех этих снежных заносов и вьюг зачистки памяти стали чуть ли не обыденным ритуалом. Целый отряд полицаев в длинных шинелях и ботинках вламывался в городок и обшаривал каждый угол. Шинели с виду мягкие и теплые, все того же темно-зеленого цвета. Воротники с рукавами оторочены мехом. Первоклассная одежда, какой на этом острове ни купить, ни пошить, было просто негде. Она резко выделяла их даже в очень большой толпе. А иногда они заявлялись и среди ночи. Отцепляли своими фургонами квартал по периметру и обыскивали все дома один за другим. Некоторые обыски проходили для них успешно, некоторые нет. Какой из кварталов они выберут следующим, не знал никто. Я начала просыпаться от каждого шороха. Открывала глаза в темноте, всматривалась в ковер на стене и представляла, как за этой стеной, затаив дыхание, в ужасе корчится эр и молилась о том, чтобы эту ночь мы пережили без происшествий. Люди на острове старались не выходить из дома без надобности, только по выходным счищали снег со своих крыш. Но едва темнело, они тут же закрывали все ставни на окнах и старались жить своей жизни как можно незаметнее. Так, словно под этим снегом, погребены даже их сердца. Видимо, с этой общей давящей на весь остров атмосферой оказалась как-то связана и пустота, окружавшая нашу тайну. В один из таких дней, совершенно неожиданно, они забрали старика. — Они что-то пронюхали. Как нам быть? — закричала я в люк, едва откинув крышку. Я вся дрожала и с трудом спустившись по стремянке, упала на кровать, как подкошенная. «Скоро придут и сюда. Мы должны перепрятать вас в место побезопаснее. Где бы лучше всего? Решаем сейчас, пока не поздно. Может, у родителей вашей супруги? Да нет, туда они и сунутся первым делом». «Ах, ну, конечно. Заброшенная младшая школа, наш бывший передаточный пункт. Вот что нам подойдет. Там же столько разных помещений. Учительская, лабораторная, библиотека, буфет, прячьтесь, где только душа пожелает. Давайте я все подготовлю. Присев рядом, Эр положил руку мне на плечо. Чем дольше я чувствовала его ладонь, тем безудержнее меня колотило, сколько бы он ни пытался согреть меня. Для начала важнее всего успокоиться. Медленно проговорил он, отцепляя один за другим мои пальцы от своего колена. «Знай они хоть что-нибудь об этом убежище, пришли бы не к старику, а сразу сюда. Так что без паники. Нас пока не заметили. А как задергаемся, тут же внимание привлечем. Их глаза повсюду. Так может, они только этого и ждут. Понимаешь, о чем я?» Я кивнула. Ну хорошо, но тогда в чем они заподозрили старика? Вспоминай сама, может, его обыскал патруль на дороге и нашел что-нибудь подозрительное, или напором приходили с зачисткой. Да, нет, ничего такого, ответила я, уставившись на кончики своих пальцев, онемевших и не желающих оживать, как бы мягко он их не гладил. Ну вот и не беспокойся. На меня ничто не указывает. Скорее всего, они допрашивают его по делу со мной связанному. Они регулярно собирают с народа самую разнородную информацию. Даже когда нет ни единой улики, собирают всех, кто рядом живет, допрашивают. «Ну давай, расскажи, что знаешь. Может, сосед украдкой выращивает розы в теплице». Или чья-то семья каждый месяц закупает явно больше хлеба, чем могут съесть ее члены. Или за какой-нибудь занавеской мелькала подозрительная тень. В общем, все слухи и домыслы. Поэтому давай пока затаимся и переждем. Лучше плана сейчас не придумать. Да, наверное, вы правы. Я глубоко вздохнула. Я просто молюсь, чтобы над ним не вытворяли ничего ужасного. «Ужасного?» «Ну да, не пытали его, например. На что они там способны, никто не знает. А уж под пытками даже наш старик может не выдержать и рассказать им про убежище». «Не стоит себя так накручивать», сказал Эр, пожимая мое плечо. Красное пламя электрокамина освещало наши лица снизу. Вентилятор в стене продолжал вертеться натужно постановая, точно мелкий зверек. «Конечно, если ты хочешь, чтобы я отсюда ушел, я уйду», спокойно добавил он. «Да что вы!» — воскликнула я. «И в мыслях этого нет. Я боюсь не того, что меня арестуют, а того, что вас больше не будет рядом. И поэтому так дрожу». Я покачала головой. Мои волосы упали ему на свитер, а он все обнимал меня за плечо. И не было никакого способа измерить течение времени там, куда солнце не заглядывает никогда. Казалось, мы просто провалились в самый центр временной воронки, откуда возврата нет. Сколько мы так просидели. Тепло его тела наконец-то согрело меня. Проклятая дрожь унялась. Мягко выскользнув из-под его руки, я встала. «Простите, что сорвалась», — сказала я. «Да что ты, я все понимаю. Старик очень дорог нам обоим», — ответил он, опуская взгляд. «Дальше остается только молиться. Помолюсь и я с тобой». Поднявшись по стремянке, я отодвинула тяжелый засов, откинула крышку люка и в последний раз, оглянувшись, увидела, что Эр так и сидит на кровати, уставившись на огонек электрокамина. На следующий день я решила сама, не советуясь с Эр, наведаться в головную контору тайной полиции. Сообщи я ему заранее, он, конечно же, стал бы меня отговаривать. Оно и понятно. Визит сюда – выходка дерзкая и опасная. Чем это может закончиться, даже подумать страшно. Но и сидеть сложа руки я уже не могла. Даже если не увижу старика, может, разузнаю о нем что-нибудь или весточку передам. И уже этим помогу хоть немного. Снег, валивший всю ночь, к утру перестал, из-за туч выглянуло слабое солнце. Свежие сугробы оказались настолько мягкими, что ноги проваливались по щиколотку. Ботинок снегоходов, как на полицейских, у обычных жителей не было, и прохожие пробирались по тротуарам с трудом, в обнимку с поклажей, опасливо пригибаясь и торопливо семеня. Такой походкой они напоминали стадо состарившихся травоядных, которые уже не понимают, куда бредут, утопая в собственных мыслях. В мои ботинки набился снег, ноги промокли почти сразу. В руках я несла сумку с пакетом, в которой сложила плед для поясницы, пачку термопластырей, мятные таблетки от кашля и пять булочек, что испекла с утра. Главная контора располагалась на трамвайной улице, в здании бывшего театра. К ее главному входу вели широченные каменные ступени с резными колоннами по бокам. Ветра не было. Флаг тайной полиции на крыше бессильно обвил флагшток и едва трепыхался. По обе стороны от входа стояли охранники. Ноги на ширине плеч, руки за спиной. Глаза уперты в пустоту перед носом. На несколько секунд я замерла, размышляя, что лучше – сообщить им цель своего визита или заходить внутрь молча, не отвлекая их драгоценного внимания. Но плотно закрытая дубовая дверь казалась такой тяжелой, что я не знала, хватит ли у меня сил открыть ее в одиночку. Охранники же игнорировали меня в упор. Так, словно заговаривать с посетителями, им запрещалось. Собравшись с духом, я приблизилась к охраннику справа. «Простите, вы не подскажете?» — обратилась я к нему. «Я пришла кое с кем увидеться и принесла передачу. Куда мне следует обратиться?» Охранник не повернул головы ни на миллиметр а на его лице не дрогнуло ни ресницы. Он был очень бледен и совсем еще юн, гораздо моложе меня. Меховые оторочки на рукавах промокли, видать, от долго таявшего снега. «Так я могу зайти?» спросила я уже охранника слева, но все так же безрезультатно. Делать нечего. Вцепившись в массивную ручку, Я потянула дверь на себя, но, как и следовало ожидать, та была слишком тяжелой. Лишь когда я, перекинув сумку за спину, ухватилась обеими руками и потянула всем телом, исполинская дверь наконец-то медленно поддалась. Ни один из охранников, разумеется, помогать мне и не подумал. В зале с очень высоким потолком висели тусклые сумерки. Несколько полицейских в знакомых мундирах то входили, то выходили из помещения. Изредка на глаза попадались фигурки таких же посетителей, как я, но все они как-то нервно и торопливо прошмыгивали мимо. Никто не разговаривал и уж тем более не смеялся. Никакой музыки только тяжелые поступь полицейских ботинок и все. Впереди я увидела лестницу, плавным изгибом уводящую в вестибюль на втором этаже. А сразу за ней ажурные двери лифта, оставшегося здесь с театральных времен. Слева от этих дверей громоздились массивный античный стол и такое же эпохальное кресло. Чудовищных размеров люстра свисала с потолка и даже горела, но плафоны вокруг ее лампочек были такими тусклыми, что весь этот огромный зал она не освещала и в половину того, как ей следовало. И везде, где только можно, рядом с кнопкой лифта, над телефонными аппаратами на стене, на каждой подпиравшей лестницу колонне – маячили флажки или вымпелы с эмблемой тайной полиции. В кресле же за столом сидел офицер в мундире и иступленно изо всех сил что-то писал. «Наверное, здесь-то они и принимают посетителей», подумала я и, глубоко вздохнув, подошла к нему. «Я принесла передачу для друга. Что мне следует делать?» Мой голос эхом отразился от потолка и растворился в воздухе огромного зала. «Передачу?» Оторвавшись от писанины, офицер повертел в пальцах свою авторучку и повторил это слово так задумчиво, будто вызывал из памяти смысл какого-то редкого философского термина. «Да», — кивнула я, утешая себя тем, — что здесь меня хотя бы не игнорируют, так, как на входе в здание. Ничего серьезного, немного еды и одежды. Громко защелкнув на ручке колпачок, офицер сдвинул все свои бумаги к краям столешницы. Расчистив достаточно места для локтей, он уперся ими в стол и уставился на меня снизу вверх, без единой эмоции на лице. «А если возможно, хотела бы с ним повидаться?» Добавила я чуть нахальней, устав дожидаться ответа. «И с кем же вы хотели бы повидаться?» Уточнил он наконец. Слова его звучали вполне учтиво, но голос оставался совершенно безжизненным. Я назвала ему имя старика и повторила на всякий случай. «Такого человека здесь нет» сказал офицер. Но откуда вы знаете? Вы ведь даже не проверили. Проверять нет нужды. Имена всех, кто здесь, я помню. Но к вам каждый день привозят по нескольку человек. Вы что же, запоминаете их по именам? Именно так, подтвердил он. Такая работа. Моего друга забрали только что, буквально позавчера. Прошу вас, проверьте, пожалуйста. Он должен быть в ваших списках. В этом нет смысла. И куда же он, по-вашему, делся? Здесь у нас головная контора, а есть еще отделение в разных других местах. Говорю вам, здесь того, кто вам нужен, вы не найдете. Но больше ничего сообщить не могу. Значит, он в каком-то из отделений? Вы можете сказать, в каком? Наша работа подразделяется на много разных должностей и обязанностей. Тут все не так просто, как вы себе думаете. Я ничего такого не думаю. Я только хочу передать посылку для друга. Вот и все. Меж бровей мужчины пролегла морщинка раздражения. Начищенный до блеска золоченный торшер на столе освещал его руки со вздутыми венами и костлявыми пальцами. Все его бумаги были испещрены какими-то непонятными цифрами и буквами, а остальные орудия производства — папки, карточки, белая замазка для пишмашинки, степлер, нож для бумаги — расставлены так, чтобы оказаться под рукой в любую секунду. Вы просто не представляете, как это все работает. Пробормотал он, как будто себе под нос и тут же бросил взгляд куда-то за мою спину. То, что это сигнал, я поняла лишь когда по сторонам от меня выросла еще по офицеру. На их мундирах поблескивало куда меньше значков, а значит, рассудила я, по званию они были младше сидевшего за столом. Все дальнейшее происходило в молчании. Приказывать что-либо не было смысла. Порядок действий для этой процедуры был явно отработан заранее. Сначала эти двое оттеснили меня к лифту. Затем перевезли на другой этаж и уже там сопроводили до комнаты в самом дальнем конце коридора. Едва войдя в эту комнату, я поразилась тому, как богато она обставлена. Роскошные кожаные диваны, гобелены на стенах, Хрустальная люстра под потолком, на окнах плотные шторы. А вдобавок ко всему еще и служанка, приносящая чай. «Интересно, что же они собираются со мной делать?» – подумала я. Но тут же вспомнила про лимузин, который увозил мою маму, и решила, что нужно быть начеку. Сев на диван, я положила сумку на колени. Очень жаль, что вы пробирались к нам сквозь такой снег понапрасну, произнес, усаживаясь за стол напротив очередной незнакомец. Однако и свидания, и передачи у нас теперь запрещены. Офицер был невысоким и щуплым, но, судя по медалям, болтавшимся на мундире помимо обычных знаков отличия, довольно важная птица. Большие глаза. Единственное, что выражало какие-то эмоции. Пара охранников, притащивших меня сюда, застыла у входа. «Но почему?» — спросила я, ловя себя на том, что с самого появления здесь говорю сплошными вопросами. «Потому что такие правила». Его брови на миг загнулись. «Но там нет ничего подозрительного. Вот же, проверьте сами». Опрокинув сумку, я вывалила на стол содержимое. Баночка с мятными таблетками и пачка термопластырей брякнулись о столешницу и затихли. «Вашего друга обеспечивают полноценным питанием и теплой постелью», — сказал офицер, даже не глядя на стол. «Вам не о чем беспокоиться». Он всего лишь пенсионер, который доживает свой век на старом пароме. Все распоряжения выполняет, стирает из памяти все, что положено. Уверена, у вас нет причин держать его здесь. Это решаем мы. И что же вы решили? Я могу это как-то узнать. Вы слишком часто просите невозможного, юная госпожа произнес офицер, стискивая пальцами виски. «Почти все, чем занимается тайная полиция, необходимо сохранять в тайне, как и следует из нашего названия». «И даже просто удостовериться, что человек жив-здоров у вас тоже нельзя?» «Разумеется, он жив-здоров. Если, как вы говорите, он следует всем указаниям, то и волноваться не стоит». Или вы все таки знаете о нем нечто такое, из-за чего волноваться стоило бы? — На такую детскую разводку меня не поймаешь, — подумала я. — Нет, ничего такого не знаю. — Ну, тогда и не волнуйтесь. Мы попросили его немного посотрудничать с нами, вот и все. Кормят его трижды в день, без ограничений. Все наши повара когда-то работали в лучших ресторанах этого острова. Боюсь, что ваше угощение в него уже просто не влезет. Бросив взгляд на вещи из моей сумки, он поморщился так брезгливо, будто увидел чье-то грязное белье. — И сообщить, когда его отпустят домой, ваши правила тоже не позволяют? — Именно так. Я смотрю, вы все схватываете на лету. — ответил он с улыбкой и закинул ногу на ногу. Медали на его груди закачались. Наша главная задача – делать так, чтобы после каждого исчезновения все воспоминания, которые более не нужны, стирались быстро и своевременно. Хранить ненужную память до бесконечности – только вредить себе же. Вы согласны? Если большой палец на вашей ноге поразила гангрена, вы отрежете его, чтобы не потерять всю ногу. Не так ли? Вот и здесь то же самое. Проблема лишь в том, что память, как и душа, не имеет формы. То, что в ней прячется, не потрогать, не измерить физически невозможно. И поскольку мы имеем дело с невидимым, нам приходится использовать интуицию. Работа эта очень тонкая и деликатная. Чтобы вычислить, диагностировать и ликвидировать такую бестелесную субстанцию, как чей-то секрет, мы просто вынуждены засекречивать все, что можем, и со своей стороны. Вот такие дела. Выложив мне все это на одном дыхании, он умолк и забарабанил пальцами по столу. Я увидела, как за окном проехал трамвай. Вот он завернул за угол а с крыши зданий на тротуар свалилась охапка снега. Впервые за долгое время солнце, хотя и совсем слабое, явилось людям, а его отблески на сугробах даже слепили глаза. У входа в банк на другой стороне улицы выстроилась очередь из пожелавших снять деньги. Каждый поюживался от мороза и потирал руки, пытаясь согреться. В комнате вокруг меня было тепло и комфортно, и абсолютно тихо, если не считать постукивания пальцев офицера по столу. Парочка охранников все так же недвижно стояла у входа. Случайно глянув вниз на свои грязные ботинки, я вдруг заметила, что мои чулки уже почти сухие. Распрашивать дальше о старике, похоже, было уже бессмысленно. Несмотря на все мои усилия в стенах этого здания, я по-прежнему не имела понятия, что с ним. Вздохнув, я собрала со стола вещи, спрятала обратно в сумку. Булочки, которые я выносила из дома еще теплыми, совсем остыли. — Ну а теперь, — проговорил офицер, доставая из стола какую-то бумагу, — моя очередь задавать вопросы. Бумага эта, глянцевая, с пепельно-серыми прожилками, оказалась анкетой с пустыми графами. Помимо имени, адреса и рода занятий, туда следовало вписать образование, историю болезней, вероисповедание, а также рост, вес, размер обуви, цвет волос, группу крови и много всего другого. Писать можно этим, прошу вас. Добавил он, достал из кармана шариковую ручку и протянул мне. Тут-то я впервые и пожалела о том, что пришла. Чем больше информации я предоставлю им о себе, тем ближе они подберутся и к Эр. Мне явно стоило бы подумать об этом заранее. Теперь же отнекиваться и мямлить у них на глазах было еще опаснее. После всего, что случилось с мамой, они наверняка уже собрали обо мне всю информацию, какая только возможна. В именах, адресах и так далее никакой нужды не было. Они просто проверяли мои нервы. И самое важное сейчас – держаться так, словно ничего особенного не происходит. Повторяя это про себя, я посмотрела офицеру прямо в глаза и взяла предложенную ручку. Особо сложных вопросов в анкете не попадалось, но чтобы справиться с дрожью в пальцах, я специально писала медленнее обычного. Его ручка была удобной, по бумаге бежала мягко, явно из дорогих. Неожиданно мне принесли чаю. «Угощайтесь», — предложил он, — «пока горячий». «Благодарю». Пробормотала я, но с первого же глотка поняла, что это не чай. Запах и вкус неуловимо другие. Ничего подобного я точно никогда еще не пила. Аромат опавших листьев в лесу чуть кислит, чуть горчит. И вкус вроде неплохой, но выпить не хватает смелости. А что, если это снотворное? Или препарат для расшифровки генома? Как и двое охранников у входа, офицер смотрел на меня, не отрываясь. Молча допив до дна, я передала ему заполненную анкету. «Замечательно», — сказал он с улыбкой, чиркнув по анкете глазами, и спрятал ручку обратно в карман. Медали на его мундире опять закачались. Ночью снова повалил снег. Как ни странно, то ли от нервов после всего, что случилось днем, то ли от загадочного напитка, я была страшно возбуждена и совсем не хотела спать. Надеясь поработать, я разложила на столе рукопись, но никаких слов в голову не приходило. В итоге я просто уставилась в щель между шторами и долго разглядывала снегопад за окном. Через какое-то время я перегнулась через стол, отодвинула словарь родной речи и словарь пословиц, стоявшие у самой стены, и подтянула к себе воронку переговорной трубы. «Вы уже спите?» – спросила я, сгорая от неловкости. «Еще нет», – отозвался Эр. Я услышала, как заскрипели пружины кровати. Воронка в убежище была приторочена у самого изголовья. «Что-нибудь случилось?» «Да нет, ничего», — ответила я. «Просто не могу заснуть». Алюминиевая воронка была очень старой. Раньше я пользовалась ею на кухне, и сколько потом не отмывала, от нее так и отдавала пряными соусами. Опять пошел снег. — сказала я. — Да ну, а здесь и не разберешь. Смотри, как зачистил. Да уж, этот год особенный. Поверить не могу, что за стеной идет снег. Мне нравился звук его голоса из переговорной трубы. Как журчание родника, вдруг забившего из-под земли. Такого, который пропутешествовал по резиновой трубе и оставил после себя лишь чистейшую влагу. «Ни капельки этой влаги не должно пролиться впустую», подумала я и приникла к воронке левым ухом. «Иногда я кладу на стену руку и пытаюсь представить, что там по другую сторону», продолжал он, «в надежде, что мне удастся все это почувствовать, куда дует ветер». Какой он холодный и влажный. Где находишься ты, как журчит река? Но никак не получается. Стена — это просто стена. Другой стороны у нее нет, и ни с чем она больше не связана. Здесь, внутри, все замкнуто само на себя. Остается лишь вспомнить, что я в пещере, висящей посреди пустоты. С тех пор, как вы здесь, снаружи все изменилось из-за снега. И как же? Двумя словами не описать, но... Во-первых, снег вообще везде. Его столько, что он не тает, даже когда светит солнце. Острые углы от него скруглились. А окружающий пейзаж словно ужался в размерах. Небо, холмы, лес, река... И даже мы сами ходим сутулясь и вжимая голову в плечи. «Надо же!» – отозвался он, и я снова услышала, как заскрипела кровать. Похоже, он вытянулся на ней во весь рост, не отрываясь от разговора. Прямо сейчас падают очень крупные хлопья, как будто звезды постепенно отваливаются от неба танцуют в ночи, сверкают под фонарями, сталкиваются друг с дружкой. Можете это представить? Не уверен, но похоже на что-то невообразимо прекрасное. Да, и правда, очень красиво. Но боюсь, что даже в такую ночь зачистки продолжаются. Или воспоминания могут исчезать просто от холода? Да нет, конечно, холод им не помеха. Наши воспоминания куда сильнее и выносливее, чем ты думаешь, как и наше сердце. В самом деле? А что, ты об этом жалеешь? Но ведь если бы ваши воспоминания могли слабеть, вам не пришлось бы прятаться». А. То ли согласился, то ли просто выдохнул он. Для общения по трубе каждому из нас приходилось перемещать свою воронку от уха к рту и обратно, всякий раз выдерживая в разговоре короткие паузы, благодаря которым даже пустячная болтовня начинала восприниматься как нечто важное. Если так будет дальше, утром придется расчищать лопатой крыльцо. Я потянула руку к окну и приоткрыла шторы еще немного. Каждые понедельник и четверг приезжают фургоны от управы, забирают счищенный снег. Они выбрасывают его в море. С тех же причалов, где пришвартован паром старика. Кузов за кузовом. Когда снег довозят до моря, вид у него уже очень жалкий и грязный. А когда швыряют в волны, море чавкает, пожирая его, словно исполинское чудовище. Снег выбрасывают в море, я не знал. Ну да, для такого мусора идеальная свалка. Только я наблюдала за этим с парома и все время думала, а куда же он девается после того, как исчезает в волнах? Думаю, почти сразу тает в воде, говорит Эр. Тает и перемешивается с солью, а потом просто переходит в рыб и морскую капусту. Скорее всего. А может, его выпивают киты, и он возвращается на берег с приливами. Я переложила воронку в правую руку и облокотилась о стол. В любом случае он просто исчезает, так? И больше ни докуда не добирается? Боюсь, что так. Он еле слышно вздохнул. В домах по всей округе света не было ни в одном окне. С улицы не доносилось ни звука, ни рычания машин, ни завывания сирен, ни даже свиста ветра. Весь город спал. На всем белом свете, похоже, бодрствовал один только голос в воронке у моего уха. Когда я смотрю на снег, меня одолевают мысли о сне. «Мысли о сне?» — повторил он за мной, выдержав паузу. Странно, да? Да нет, сказал он. Не странно. То есть это даже не мысли, так обрывки случайных фантазий, как недоеденный торт, забытый на кухне. Я прислушалась, но Эр ничего не ответил, и я снова поднесла воронку к губам. И что же мне делать с его остатками? Да есть самой? Выбросить или скормить собакам. Вот даже крем на торте, белый как снег. И едва я подумаю об этом, как мысли о торте превращаются в мысли о снеге. Ну, разве не странно? Вовсе нет, — наконец отозвался он. Все это — движение твоего сердца. Какими бы пустотами и пещерами его не изъело, Пока оно еще живо, оно пытается что-нибудь чувствовать. Я сразу представляю кухонный стол, на нем кусочек бисквита, просыпанный сахар, измазанная кремом вилка. И весь этот стол для меня превращается в сон. Не в том смысле, что мне хочется спать. Просто сама эта картина обретает очертания сна. А я продолжаю думать, как же мне поступить с этими остатками. Да есть, выкинуть в мусор или таки скормить собакам. И что же ты решаешь в итоге? Ничего, просто думаю об этом и все. Иногда хочу схватить этот кусочек и просто заснуть. Но тут же боюсь, что из этого сна я могу уже не вернуться. Так он и остается никем недоеденный. Кусок торта из мыслей о снеге. Сколь хитроумно старик не придумывал это устройство, труба оставалась просто трубой. Малейший изгиб резины, неверный наклон воронки и голос собеседника сразу же отдалялся. И тогда кричи-не кричи бесполезно, дело не в громкости. Наклонившись к воронке, я напрягла губы сильнее и произнесла так внятно, чтобы слова долетели наверняка. В детстве я была зачарована миром спящих. Все представляла, что уж там-то наверняка нет ни домашних заданий, ни безвкусной еды, ни упражнений по органу, ни боли, ни унижений, ни слез. А в восемь лет хотела сбежать из дома. Уже и забыла, почему. Скорее всего, из-за ерунды. То ли контрольную завалила, то ли единственная в классе не могла крутануться на турнике. Что-то такое. В общем, решила убежать от всех и спрятаться там, в мире спящих. Какой грандиозный план для восьмилетней. Осуществила я этот план в воскресенье, когда родители уехали к друзьям на свадьбу. А нянька лежала в больнице с операцией на желчном пузыре. Я стащила из отцовского стола пузырек с таблетками. Давно заметила, как он принимал по одной каждый вечер перед тем, как заснуть. Сколько тогда выпила я, не помню. Но старалась заглотить сколько смогу. Может четыре, а может пять. От воды, которой их запивала, раздулся живот. А в горле першила. Так что больше в меня уже просто не влезла. Но уже очень скоро начала клевать носом и стала проваливаться в сон, радуясь, что вот наконец-то я убегу в мир спящих и больше сюда не вернусь. И что же было потом? осторожно, уточнил Эр. Да ничего, то есть, заснуть-то я заснула, но никакого мира там не было. Сплошная тьма кромешная и бескрайняя. Хотя нет, и это описание не подходит. Там не было даже тьмы, вообще ничего. Ни воздуха, ни звука, ни силы тяжести. Ни даже меня самой. Полное, все пожирающее «му». Сноска «му» – дзен-буддийская категория полного отрицания при ответе на вопрос, отрицание самой постановки вопроса. А потом смотрю, вокруг меня уже снова вечер. Озираюсь и думаю, сколько же я спала? Дней пять? Месяц? Год? Увидела окна в лучах заката и как-то сразу поняла, что это вечер все того же воскресенья. Родители, вернувшись из гостей, так и не догадались, что я проспала весь день. Они были очень веселые и все хотели, чтобы я попробовала баумкухен, которым их угостили на свадьбе. Сноска, баумкухен, немецкий песочный торт в виде башни, обычно политый шоколадной глазурью. И тебе, такой маленькой, не стало плохо от таблеток? Наоборот, я так выспалась, что не знала, куда энергию девать. Так что весь мой план провалился. Скорее всего, это вообще было не снотворное, а какие-нибудь витамины. И ни в какой другой мир я не попала. Точь в точь, как снег, который выбросили в море. Ночь стала глубже, а мои пальцы, сжимавшие воронку, совсем закоченели. Печка рядом со мной еле теплилась, видно, кончился керосин. А, кстати, хотите послушать через трубу, как идет снег? Я встала, открыла окно. Снаружи оказалось не так уж и холодно, лишь чуть-чуть заколола щеки. До самого окна длины трубы не хватало. Я вытянула ее насколько могла и повернула воронку, чтобы Эр мог услышать, как танцуют снежинки. Лишь на миг они закружились вихрем, едва я открыла окно, и тут же продолжили падать медленно и бесконечно. «Ну как?» — спросила я. Снег, залетая в комнату, оседал на моих волосах. «О да, я слышу, слышу, как падает снег!» Пробормотал он, и его голос тут же поглотила ночная тьма.